Глава 1. Марвел Велч не предполагала, что на севере Белавии осенью будет так холодно. Она надела дорожный костюм из плотной шерстяной ткани, длинную юбку с притаенным жакетом, но сейчас пришлось достать из акваляжа тёплую накидку с капюшоном. В столице, где будущая студентка остановилась на пару дней прибыв из Атрии, третья декада октября радовала солнцем. А вот в Уайзбери В северном регионе империи было пасмурно и зябко. Одинокие деревья и кустарники не могли придать унылому пейзажу хоть сколько-нибудь привлекательного вида, а появившиеся на горизонте скалы заставляли нервничать. Это значит, что скоро путешествие подойдёт к концу. Но, как оказалось, до тех скал пришлось добираться около часа по объездной дороге, минуя местный городок Мобиль то и дело потряхивала на неровной каменистой дороге, и это ужасно утомляло. Наконец-то он остановился, и Марвел невольно ахнула, выглянув из окна. Угрюмый ландшафт одновременно пугал и завораживал. Серые воды океана омывали скалистый берег. Вдалеке на одиноком острове виднелись темные стены замка. Нет, не замка. Настоящей крепости. Только вот подъездной дороги от материка к острову не видать. Марвел где-то читала, что раньше крепость принадлежала принцу Агнусу, представителю первой ветви престолонаследников. Ходили страшные слухи о том, что нынешний император Белавии убил дальнего родственника и занял трон. Говорят, жена убиенного Агнуса не вынесла горя и в тот же день покончила с собой, а детей отправили в монастырь, где они и сгинули. Родовое гнездо наследного принца Вайсберг Многие годы пребывала без хозяина, а 7 лет назад приказом императора Алитара здесь открыли Академию магических наук. И сейчас Марвел Велч, покинув тёплый салон техмобиля, всматривалась в мрачное здание академии, где ей предстояло учиться. "Дамочка, подходите к нам", раздался хриплый голос. Обернувшись на оклик, Марвел разглядела конструкцию четырёхгранной формы, которую сперва приняла за маяк. Рядом столпились рабочие, судя по одежде: широким штанам, заношенным сюртукам и стоптанным ботинкам. А вот говоривший внешне напоминал то ли старьёвщика, то ли клошара, с пышными бакенбардами в высоком цилиндре, хотя подобное уже давно никто не носил. В длинном плаще с оторванными местами пелерины и тёмных брюках-дудочках. Шея Клошара была обвязана красным тонким шарфом, а жилет, похоже, он надел на голое тело. Но больше всего Марвел Welchу дивили ботинки немыслимого канареечного цвета. Одним словом, странный тип. Оглядевшись, Марвел заметила, что у самого обрыва в одиночестве расхаживал молодой франт в модном в этом сезоне светлом макинтоше. Скорее всего, ещё один будущий студент, направлявшийся в академию. Юноша перехватил её взгляд, едва заметно кивнул и отвернулся. Порыв ветра эффектно взметнул светлые кудри. Добрый день. Я Омар Виллвельч, следую в Академию магических наук. Представилась она старожильцу в цилиндре, подходя ближе. Один из рабочих уже вытаскивал её саквояж из мобиля, ставя на землю рядом с вышкой. Водитель не уехал, а лишь отогнал техномобиль подальше от края плато. Не уверен, что добрый. Намечается штормовой ветер, а для нас это плохо, ответил мужчина в цилиндре. Сам он так и не представился. "Почему плохо?" поинтересовалась Марвел. По большому счёту, ей было всё равно, что там с ветром, теплее не будет. Но она спросила, чтобы поддержать беседу. "Вы, evidently, не местная, раз задаёте подобные вопросы", хмыкнул собеседник. А за ним снисходительно улыбались и остальные работники. Дамочка, и как вы собираетесь добираться до академии? Здесь же есть подъездная дорога к острову. Пасы уже давно нет, причал ещё не достроили, а до городской пристани далековато. Быстрее всего по воздуху, ответил странный тип с бакенбардами, а затем указал пальцем на небо. Вот и дождались. Только третьего нет. Видать, без него поедете, пока ветер не слишком сильный. Мужчина говорил загадками, а разгадывать их Марвел была не в настроении. Но на всякий случай она посмотрела на небо и обнаружила, что светлая точка, которая оказалась и птицей, увеличивалась в размерах и приближалась к ним. А услышав шум вращающихся лопастей, удивилась. Неужели академия отправила за адептами настоящий дирижабль? Марвел видела пассажирские и почтовые дирижабли в столице Белавии. Они спускались на специальную площадку для посадки, а человек 20 рабочих подхватывали и тянули тросы, надёжно закрепляя их на земле. Но тот, что приближался к ним сейчас, был гораздо меньше по размеру и напоминал вытянутую сигару. Успеет подходит к мачте с подветренной стороны. Одобрительно заметил Клошар в канареечных ботинках и дал команду: "Ребята, крепите гайдропы живее!" С приблизившегося дирижабля сбросили канаты, которые дружно подхватили мужчины внизу. Они притягивали воздушное судно к мачте до тех пор, пока носовая часть не оказалась в стыковочном гнезде. Устройство дирижабля и способы управления и посадки Marvel изучала по книгам. Но вот летать на этом чуде механики ей ещё не доводилось. Из столицы Белавии в Уайсбери она прибыла на паровозе. Между четырьмя опорами мачты была расположена подъёмная кабина. Рабочие уже закинули в неё два саквояжа: небольшой, принадлежавший Марвел, и второй объёмный из дорогой теснёной кожи с медными заклёпками и ручками. Хозяин всего великолепия уже подошёл к вышке, тот самый светловолосый франт в Маккентоше. Мужчина в цилиндре протянул Марвел руку. «Давайте, дамочка, залезайте внутрь. А вы, господин хороший, сами справитесь». Марвел воспользовалась приглашением, оперлась на крепкую мужскую руку и шагнула в кабинку. Молодой человек последовал за ней. Дверца захлопнулась, а уже в следующий момент в ход пошли рычаги и лебедка. Рабочие поднимали лифтовую кабину наверх. Но остановились, услышав оклик странного типа с бакенбардами. Явно он был здесь за старшего. "Стойте, ждём ещё одного". Марвел хотела поинтересоваться, что происходит, но уже и сама различила шум приближавшегося мобиля. Едва он остановился, открылась дверца, и молодой темно-волосый мужчина покинул салон, сжимая в руке саквояж. Он подбежал к вышке и забросил вещи в лифтовую кабину. А сам ловко потянулся на руках, перепрыгнул через ограждение и очутился рядом с девушкой. Благо, кабина поднялась невысоко. Незнакомец поприветствовал попутчиков и обратился к господину в цилиндре: "Я Натан Рэм. Благодарю, что дождались. Мне стоит благодарности. Ещё минутку отчалили бы без вас". Хмыкнул тот и жестом велел своим парням вновь взяться за рычаги. Когда капинка поднялась на достаточное расстояние от земли, он добавил: "Удачной учёбы, молодые люди. А с вами, дамочка, не прощаюсь. Думаю, скоро увидимся". Светловолосый Франтр смеялся, на лице второго спутника не отразилось никаких эмоций, а Марвел некогда было задумываться над странным напутствием типа, который ей даже не представился. Кабинка остановилась на верхней площадке. Один из рабочих подал Марвел руку и помог выйти. За ней последовали и остальные пассажиры. Из нижней части судна была выдвинута лестница наподобие трапа. По такой же будущей адептка Уэлдж покидала небольшое морское судно, доставившее ее из Атрии в Белавию. «Лира, вы поднимаетесь первой», — раздался голос из встроенной гондолы. «И не забудьте ваши вещички». Марвел догадалась, что обращаются к ней, Держась одной рукой за веревочный поручень, во второй она крепко сжала ручку с аквояжа. Хорошо, что багаж небольшой и легкий, но все же подниматься было крайне неудобно. Лестницу вместе с дирижаблем от порывов ветра чуть покачивала, и Марвел думала лишь о том, как бы не упасть и не опозориться перед незнакомыми господами. Чьи-то крепкие руки подхватили ее за талию, помогая взойти на борт судна. И перед её взором предстал рыжеволосый высокий молодой человек лет 20 со смеющимся взглядом. "Пройдите чуть дальше. Я должен принять на борт остальных пассажиров". Марвел послушно прошла в ту часть салона, где стояли кресло и столик. Словно она попала не на борт дирижабля, а в гостиную или чайный салон. Она присела в одно из кресел и с любопытством рассматривала в носовой части корабля штурвал. и панель с многочисленными рычагами. Там же находился еще один юноша, ничем не примечательный полноватый брюнет. Пока Марвел осматривалась, остальные пассажиры благополучно перебрались на борт. Рожеволосый ловко подтянул лестницу на себя, а затем задраил люк. Он подошел к штурвалу и, не оборачиваясь, крикнул. — Прошу занять места. Я капитан Эрик Фрайберг. Это механик Ян Манкин. Добро пожаловать на борт нашей чайки. Оглянуться не успеете, когда мчим до академии. Марвел наблюдала в небольшое окошко за тем, как рабочие отвязывают канаты от мачты. Дережабль мягко качнулся, подался назад, отчаливая, и поднялся ввысь, отделяясь от плато. Люди вдруг стали такими маленькими, а мобили выглядели игрушечными. Марвел Уэлч покосилась на соседнее кресло и заметила, как светловолосый юноша Дорожащей рукой промокнул платком лоб. Может, он впервые на борту дирижабля, поэтому так нервничает. Другой спутник выглядел спокойным. Сейчас Марвел смогла его хорошенько разглядеть. Не слишком высокий, скорее изящный, нежели мужественный, и руки как у музыканта, с длинными тонкими пальцами. Если бы не хмурое выражение лица, то ему можно было бы дать не больше 20 А так и не поймёшь. Да ещё тёмная одежда в сочетании с белоснежной кожей и чёрными волосами придавали молодому человеку излишнюю таинственность. Юноша словно сошёл со страниц нынче модных дамских романов, где герой непременно скрывал какую-то страшную тайну, а пылкая влюблённая в него героиня спасала своего тёмного рыцаря рискою жизнью. Марвел попыталась скрыть улыбку, а она давно уже не героиня романов. Да и в Академию едет не вздыхать по загадочным темноволосым красавцам, а изучать артефакторику, если ее, конечно, примут. Ведь то, что ей прислали приглашение, означало лишь одно. Эссе и экзаменационное задание благосклонно рассмотрели и оценили положительно. А теперь предстояло пройти собеседование с ректором, да еще какой-то конкурс, как говорилось в письме. Что скрывалось за этим загадочным словом, Марвел Вельч могла лишь гадать, но она очень надеялась, что сможет его пройти, иначе жаль будет потраченного времени. Дорога из Атрии в Белавию не близка, да и терпеть этот холод то ещё удовольствие. Судно плавно качнулось, а Марвел вновь выглянула в окно и заметила, что дирижабль приближается к острову. Плато осталось позади. Внизу бурлили ледяные воды океана, а впереди виднелось мрачное здание Академии. Вернее, здание. Замок-крепость из серого камня, две башни, старый маяк и низкие постройки. Поборов природную скромность, Марвел подошла к капитану, умело управлявшему судном. Любопытство взяло верх. «Неужели здесь нет никакой подъездной дороги?» — поинтересовалась она. Не начинай же разговор с вопроса, чем именно наполняют балоны дирижаблей, водородом или недавно появившимся гелием, или какой корпус у судна, жёсткий или мягкий. По одному виду и не определишь. А ей было жуть, как любопытно. Раньше была узкая дорога, но лет 10 назад, а может и больше, вода сильно поднялась и дорогу затопило. Чтобы добраться до материка мы используем дирижабли и батискаферы, но последние редко Это экспериментальные модели, да и причал ещё не достроили, любезно пояснил ей капитан Фрайберг. Батискаферы? Глаза Марвел загорелись от предвкушения. Она уже слышала об уникальных самоходных механизмах Белавии, но пока не совсем представляла, как именно они выглядят. Суда, похожие на дирижабли, могут двигаться под водой? доброжелательно ответил Эрик, а механик от чего-то нахмурился. Вот поступите к нам в академию и изучите подробнее. Да и дирижаблем научитесь управлять. Ничего сложного в этом нет. Но как же нет, изумилась Марвел. Я читала, что обычно команда дирижабля состоит из 10, а то и 20 человек. А вас всего двое. Трое. С нами должен быть ещё один член экипажа, второй пилот Уильямс, но он приболел. Запновшись, проговорил Эрик Фрайберг и помрачнел. Марвел решила, что не её это дело, интересоваться болезнью отсутствующего Уильямса, поэтому продолжила восхищаться. Но всё же управлять таким сложным механизмом дело непростое. Но почему же? Капитан, второй пилот и механик легко справятся с управлением небольшим дирижаблем. К тому же мы используем артефакты. Артефакты Будущая студентка Уэлч ощутила необыкновенный подъём, ведь артефакторика её призвание. Об этом вы узнаете на занятиях, если поступите в академию. А сейчас приготовьтесь к стыковке, подмигнул ей Фрайберг. Займите пассажирское место, вы нарушаете балансировку, недовольно пробурчал механик. Марвел вернулась в кресло и через боковое стекло с интересом рассматривала мрачные стены замка. Она наблюдала за тем, как дирижабль обогнул крепость и подлетел к высокой башне с широкими арками. К ней, словно к причальной многоэтажной мачте с разных сторон, и на разной высоте были пристыкованы такие же небольшие дирижабли, как тот, на котором они прибыли. Марвел Уэлч насчитала три воздушных судна — черное, цвета медного купороса и красное. Их белоснежный дирижабль сейчас приближался к верхнему полукруглому проёму. Не выдержав, она вновь спросила у капитана: "А почему на вашем дирижабле нет подвесной гандолы? И как же причальные и мачтовые тросы? Почему их никто не подхватывает внизу?" Светловолосы Франд презрительно скривился, загадочный брюнет выгнул бровь, а мистер Фрайберг вежливо ответил: Для улучшения аэродинамики на нашем дирижабле пассажирская гандола располагается внутри корпуса. Это экспериментальная модель. А тросы никто не тянет, потому что здесь действуют силы притяжения двух артефактов. Один установлен в носовой части воздушного судна, другой на стыковочной площадке башни. Артефакты и механика. За ними будущее. Герик Фрайберг под тяжёлым взглядом напарника Манкина оторвался от беседы и всё же занялся делом. Ловко направил машину к полукруглому проёму башни. Марвел аж зажмурилась. Казалось, они врежутся в стену, будь ветер более порывистым или пилоты менее умелыми. Но судя по тому, как носовая часть судна идеально вошла в проём, и её плотно сжало серебристое кольцо, зафиксировав держабль, С пилотами, погодными условиями и со стыковочными артефактами всё было в порядке. Выходим, поторопил пассажиров капитан Фрайберг. Механик Манкин уже проворно открыл люк и спустил лестницу-трап. Марвел потянулась за своим багажом. Я помогу, предложил черноволосый пассажир, подхватив её с акваяж. Благодарю, она одарила юношу очаровательной улыбкой. Светловолосый надменный пассажир опустился первым. За ним последовал юнгольный помощник. Марвел была приятно удивлена, когда последний дождался её у подножия лестницы и протянул руку, помогая сойти со ступени. "Спасибо", вновь поблагодарила она, на этот раз от чего-то засмущавшись. Рыжеволосый капитан дирижабля последовал за пассажирами. "Ждём, как обычно, 2 часа". Крикнул ему Манкин, высунув голову из люка. Будем надеяться, что сегодня возвращаться на материк не нужно. Погода портится. Но на всякий случай ждём. Рая освободил нас сегодня от лекции, добавил капитан. Он распахнул железную дверь в стене и обратился к прибывшим на остров. Прошёл вас. Как оказалось, это была лифтовая кабина. В столице Белавии в домах часто встраивали подобные подъёмные устройства. Только там они были отделаны дорогими породами дерева, иногда в них размещали кресла для дам. Здесь же всё выглядело неприглядно. Кабина сбита из листов железа, на потолке тускло мигающий свет. На боковой медной панели виднеются чёрные рычажки. Эрик Фрайберг нажал на один из них, и кабина со скрипом двинулась вниз. Заметив разочарование на лице девушки, капитан Чайки пояснил: «Мы только недавно оборудовали эту башню под стоянку, ещё не всё удалось привести в порядок. Лифтовая кабина сколочена на скорую руку». «Нет, не переживайте. Механизмы все надёжные, всё работает отменно. Делали наши мехады». «Мехады», — поморщился светловолосый, произнеся первые за весь путь слова. «Адепты механики с факультета классических механизмов. Все разработки и приборы — их рук дело». Но ну, а наш факультет доводит до ума механизмы, наполняя артефактами, то есть разумом, насмешливо произнёс Эрик. Хотя насмешка всего лишь видимость. Марвел показалось, что молодой человек, говоря о своём факультете, приосанился, словно крылья, а не плечи расправил. Ваш, простите, это чей? Всё тем же надменным тоном полюбопытствовал Франт. Наш это Мехмагов, факультет магической механики, гордо ответил пилот дирижабля. Кабина дёрнулась и остановилась. Дверца со скрипом открылась, и увлекательная беседа подошла к концу. Оказавшись в мрачном холле, вновь прибывшие столкнулись с высокой представительной дамой лет 30. Марвел обрадовалась. Значит, в академии есть и другие женщины. А её пугали, что здесь преподают и учатся сплошь мужчины, и её шансы на поступление минимальны. Информация о студентах и преподавателях в закрытом учебном заведении Белавии сложно раздобыть. Марвел Уэлч, как и другие абитуриенты, отправлявшие в академию запрос, лишь знала, что ректором здесь служит Магнус Стерлинг, учёный-аристократ, профессор, страстный приверженец механики и артефакторики. Также ходили слухи, что здесь преподает бастард самого императора Алитара. На этом сплетни и заканчивались. Это и понятно. Ведь именно выпускники Академии Белавии разрабатывали уникальные техномагические механизмы, которыми по достоинству гордилась империя, считая себя лидером в этой области. Именно поэтому информация о разработках Академии, как и о студентах, скрывалась. «Следуйте за мной», — строго произнесла дама. «Удачи!» — пожелал абитуриентам Эрик Фрайберг, оставшись в лифтовой кабине. А троица будущих студентов последовала за незнакомкой. Марвел с интересом рассматривала мужской костюм, в который та была одета, и ее удивили укороченные до плеч светлые волосы с рыжими прядями. Гости вошли в узкий коридор. Здесь не было окон, и с боковых плафонов тускло пробивался свет. У Марвел сложилось впечатление, что их ведут какими-то задворками, словно они недостойны войти через центральный вход. Да какая разница? Она в стенах Академии, и это уже победа. Многие направляли запрос на обучение, но большинство претендентов так и не смогло пройти первый отборочный этап. Тем более сейчас, в октябре, получить приглашение на собеседование и быть принятым в Академию магических наук Белави — огромная удача. В Атрие высших учебных заведений не было. Молодёжь ездила поступать в соседнюю Дорданию, в Академию целителей Реджинии или в столичный университет Техномагии. Но это не то, что нужно Марвел Уэлч. Её призвание артефакторика, и она хотела учиться только здесь, в Белаве. За размышлениями Марвел не заметила, как оказалась в просторной комнате с высокими стрельчатыми окнами. Здесь был длинный письменный стол, заваленный бумагами и диковинными вещицами. Вдоль стен расположились шкафы с папками и книгами. Несколько фолиантов лежали на полу. На стене над столом висели огромные часы с гаечными ключами вместо стрелок и болтами разных размеров вместо цифр. В центре комнаты стояли уютные кресла с бархатной красной обивкой. Марвелла обратила внимание, что дверь, через которую они вошли в помещение, была обшита деревянными панелями и сливалась со стеной. Не зная, никогда не догадаешься, что там проход. Меня зовут Анория Стерлинг, я личный секретарь ректора Академии профессора Магнуса Стерлинга, важно сообщила дама, которая к тому же являлась родственницей ректора. Присядьте, вас пригласят Она начинала прослеживала к одной из дверей, а Марвел принялась гадать, кто же войдёт к профессору первым из их троицы. "Ты на какой факультет поступаешь?" услышала она вопрос светловолосого юноши и уже хотела ответить, но вовремя заметила, что тот обращается не к ней, а к черноволосому Ремо. "На факультет артефакторики". Без особого желания поддерживать беседу, пояснил тот и отвернулся. Марвел Вельч едва подавила вздох разочарования. Она ведь тоже приехала поступать на этот факультет. Скорее всего, преподаватели предпочтут ей юношу. В Атри Марвел постоянно приходилось сталкиваться с высокомерным отношением к женщинам. Даже если те были умнее и талантливее, всё равно по службе в первую очередь продвигали мужчин. "Это хорошо", довольно усмехнулся Франд и плюхнулся в кресло, закинув ногу на ногу. Я планирую на магическую механику. Значит, мы с тобой не конкуренты. Марвел про себя возмутилась, что её мнением здесь никто не интересуется. Она ведь рассматривала магическую механику как запасной вариант, потому что там тоже изучали артефакторику, но применительно к сложным механизмам. Дверь в кабинет открылась, и Анория Стерлинг зычно произнесла: "Марвел Уэлч, реактор ожидает вас". Вещи оставьте здесь. Девушка бросила тёплую накидку на кресло, багаж поставила ближе к окну. Вскинув подбородок и распрямив плечи, она устремилась в заветный кабинет. Спустя несколько минут Марвел в напряжении сидела напротив профессора Магнуса Стерлинга, ожидая, когда тот произнесёт хоть слово. Статный темно-волосый мужчина с посеребрёнными висками читал её анкету, просматривал результаты письменного экзамена. А затем пристально рассматривал словно какую-то диковинную вещь, наподобие тех, что хранились в его кабинете. Будущий адептки в свою очередь хотелось не тратить попусто время, а изучить тот странный телескоп у окна, который, она была уверена, таковым не являлся, или ту медную трубу с клапаном и клаксоном, что торчала из стены рядом со столом ректора. Итак, Марвел Велч, вы прибыли к нам из Атрии? где прошли домашнее обучение. Наконец-то профессор Магнус Стерлинг положил начало беседе, но девушка от волнения не могла вымолвить ни слова и лишь кивнула, подтверждая вышесказанное. Как вы, наверное, наслышаны, мы предпочитаем брать студентов из Белавии. Жители соседней Атрии нас мало интересуют, только если они не стихийные маги или целители. Присланное вами эссе меня удовлетворило, как и то, что вы стехийный маг. Правильно ли я понимаю, что вы проживали с отцом, и он же вас обучал? Всё верно. Ректор отвернулся к окну, о чём-то размышляя, а Марвел ощутила неприятный холодок пробежавший по спине. Ведь профессору Стерлингу ничто не мешало на этом закончить беседу и отправить её в освоение. Домашнее обучение не сравнится с академическим. Но уважаемый ректор отвлёкся от созерцания тусклого пейзажа за окном и вновь обратил свой взор на девушку. Обычно мы не принимаем адептов после начала занятий и просим дождаться набора на следующий учебный год. Но к счастью для соискателей в академии появились вакантные места. Одно на факультете артефакторики, куда вы изъявили желание поступить. Именно поэтому мы пригласили вас на очное собеседование. Благодарю. Марвел потупила взор. Но почему же только сейчас? Неожиданно возмутился мужчина. Почему вы подали документы так поздно? Летом болел отец, Я не могла оставить его одного в таком состоянии. А в конце сентября он номер, тогда я и осмелилась подать заявление. Понимаю, что уже во всё идёт обучение. Да я не об этом. В сердцах вскрикнул ректор и отмахнулся от Марвел. Разумеется, жаль, что вы не поступили к нам в начале учебного года. Но почему вы не пришли к нам несколько лет назад, чтобы начать обучение с первого курса? «К чему столько лет отдали домашнему образованию? Ведь вам уже двадцать два!» «Ах, вот вы о чём!» — сообразила Марвел и закусила губу, а затем решилась на откровенность. «Дело в том, что отец был против моего отъезда в Белавио. Он согласился только на обучение в Академии Целителей в соседней Дардане, но я грезила о вашей Академии». «Сочувствую насчёт отца». «И выражаю соболезнования», — между делом произнёс профессор Стеллинг. Он вновь уткнулся в документы Бармача. «Ну, а теперь вы сирота, значит, с разрешением на обучение и дальнейшую работу в Белавии проблем не возникнет. Желаете учиться на артефактор? Что ж, посмотрим, на какой курс и факультет определит вас комиссия». Вы должны знать, что по окончании академии студенты обязуются отработать на монофактурах или в конструкторском бюро Белавии 5 лет. И, разумеется, вам запрещено разглашать полученные знания и сведения. Разглашение, как и отказ от подписания бумаг, будет приравниваться к шпионажу. Марвел искренне удивилась. Она не ожидала, что здесь всё так строго. Профессор, уловив её растерянность, посмотрел из-под ло비. Дорогая моя, вы что-нибудь знаете о государственном устройстве Белавии, о наших приоритетах? Кроме того, что на севере страны есть Академия магических наук, которая готовит уникальных специалистов и создаёт удивительные механизмы. Знаю, что в Белавии правит император Алитара и здесь не одобряют развитие чистой магии, в отличие от соседней Дардании. И слышала, что техномагический прогресс достиг невиданных высот, честно призналась Марвел. Чистая магия бесполезна. Профессор закатил глаза. Кажется, собеседница наступила на чью-то больную мозоль. Скажите, какой прок от мага-стихийника? Но ну, раскидает он по углам противников отодальше. Что будет, если у тех в руках окажется пистоль с высокоскоростными пулями или ружьё со световой вспышкой, что способное искромсать в клочья тело несчастного? А если парализовать врага волновым ударом, что тогда сделает стихийник? Уж про шарлатанов, про вицеров и целителей которые используют жизненную энергию не по назначению и говорить нечего. В Белавии магии идёт рука об руку с наукой. Неважно, какая именно у вас магия, но если вы в состоянии наполнить энергией артефакты, оживить их, сделать частью уникального механизма, тогда добро пожаловать в нашу академию. Закончив пламенную речь, Магнус Стерлинг изогнул бровь, а Марвел объяснилась. «В отличие от дарданцев, мой стихийный дар не универсален, но моей энергии с лихвой хватит для наполнения артефактов. Дома я проводила подобные опыты. Несколько лет назад мне удалось разыскать ваши научные статьи, которыми я и руководствовалась». В своё время Марвел изучила брошюру, с трудом добытую на книжном развале, и загорелась идеями профессора Стерлинга. С тех пор она регулярно проводила опыты по передаче энергии артефактам. Я очень рад, что вы разделяете мои взгляды. Магнус Стерлингу удовлетворённо кивнул и вновь принялся листать документы. Марвел вздохнула с облегчением. Ведь для неё профессор был легендой. Марвел Вельч, как и Магнус Стерлинг, считала, что чистая магия бесполезна. Но когда под воздействием дара оживает уникальный механизм, это и есть истинная магия. Она знала, что в Белавии не верят в столь популярные в Дардании и её родной Атрее легенды о богах, наделивших людей магическими дарами. Император Алитар и правящая верхушка не были универсальными стихийниками, как дарданцы. Именно поэтому в стране больше полагались на себя, чем на милость богов. Заметив на её лице мечтательную улыбку, ректор улыбнулся в ответ. Будем считать нашу предварительную беседу завершённой. Сейчас вы подождёте в приёмной, а затем вместе с другими абитуриентами проследуете в зал. Там вам предстоит пройти конкурсное задание. Каждый из вас ответит на теоретические вопросы, После этого вам предложат создать механизм. По результатам собеседования и конкурса будет принято окончательное решение о зачислении абитуриентов в Академию магических наук Белави. Желаю удачи. Марвел поблагодарила профессора за беседу и покинула кабинет. У двери стоял светловолосый франт, нервно переминаясь с ноги на ногу. Он смерил девушку презрительным взглядом. Неужели он не мог принять того, что именно Марвел первой удостоилась аудиенции у ректора? Томас Грин, проходите уже, вздохнула Анория Стерлинг. Она сидела за столом, уткнувшись носом в странное устройство. Подойдя ближе, Марвел разглядела на зеркальной поверхности плоского, похожего на книгу предмета буквы и знаки. Секретарь ректора Ловко водила пером по поверхности, будто что-то писала. Заметив интерес Марвел к её занятию, женщина беззлобно усмехнулась. "Алира Уэлч, любопытство сгубило кошку. И ей прищемили хвост. Присядьте там и ждите спокойно следующего конкурсного этапа". Девушка смутилась, что её застали за подглядыванием, и послушно прошла к креслу. Она вспомнила, что в Белавибре это иное обращение, чем в Атри. Здесь лира означало мисс, а к мужчинам обращались не мистер, а лер. Чтобы отвлечься от мыслей о предстоящем конкурсе, Марвел принялась рассматривать темнолосового абитуриента. Он по-прежнему стоял у окна всем своим видом выражая отношение к присутствующим: высокомерное безразличие. Марвел Уэлл решила, что не будет тратить время на изучение сегодня достойного объекта, а проведёт его с пользой. Приведёт мысли и чувства в порядок. Она прикрыла веки, стараясь погрузиться в темноту, но из головы никак не шёл разговор с ректором, а ещё она то и дело вспоминала маленький белоснежный дирижабль. Девушка лишний раз убедилась в правоте слов профессора. В купе с механикой артефакты могут творить чудеса. И принялась фантазировать, какие она смогла бы создать механизмы для улучшения работы удивительного воздушного судна. Её мысли прервал голос Анори Стерлинг. "Натан Рэм, ваша очередь". Марвел открыла глаза, обнаружив, что Томас Грин уже покинул кабинет ректора. Его лицо сделалось пунцовым, о столкнувшись с Марвелов взглядом, юноша резко отвернулся. Мрачный красавчик Натан Рэм вошёл в кабинет ректора последним. Девушке показалось, что она только прикрыла веки, вновь погружаясь в размышления об устройстве дирижабля, как дверь открылась и Рэм вышел из кабинета. За ним следовал сам профессор Стерлинг. В руках у ректора были три папки личные дела абитуриентов с пометками. "Прошёл следовать за мной", произнёс Магнус Стерлинг. Алира Анория уже очутилась возле дальней двери, открывая её и пропуская в комнату сначала ректора, а затем и будущих студентов академии.